издневник Акабадова. Я хорошо помню застывший на якоре фрегат, английский флаг на мачте, снаружи сотни передвигающихся поря матросов в диковинных костюмах, две рудинные палубы, и на них 19 направленных в нашу сторону пушек. Мы стояли на правом фланге толпы, члены совета, я, свита Луддского и ещё несколько человек из тех, кто желал быть поближе к любому начальству. каждый из нас старался невольно выдвинуться вперёд, будто брать на борт стало только передних, а прочих оставить на произвол судьбы. Что касается меня, то я не испытывал ни малейшего желания оказаться на этом парусном корыте. Лучше на некрасе. Качает поменьше, а о комфорте и не говорю. Но мне было очень интересно, откуда взялись эти парусные магикани, и я стоял вместе со всеми популивал, ждал, что будет дальше. А дальше последовал бортовой зал, и сразу же послышались крики и стоны раненых людей. Я мгновенно понял, что игра ведётся всерьёз. Удаваться в причины нападения не было времени, как и задумываться, почему оно производится при помощи музейной рухляди. Пара пулемётов, присноровных пулемётчиков вложили бы нас всех куда вернее, чем это с позволения сказать, артиллерия. Но не ломать же было в этот момент над этим голом. Били картечь, Я не слыхал, чтобы подобное еще практиковалось, но что это именно картечь, сомнений не было никаких. Вряд ли у них имелись хорошие прицелы, да и пушки не блистали с совершенством. Мы стояли плечом к плечу вдоль кромки прибоя, и первым же залпом убило очень многих. Нас, стоящих на правом фланге, даже не зацепило. Картечь ударила левее, в самую гущу толпы. Ждать продолжения, стоя на открытом месте, было глупо. а спрятаться на песчаном пляже невозможно. Осталось единственное — скрыться в лесу. Туда уже в разнобой бежали многие, точно в одиночку легче спастись от вооруженных бандитов. Еще мгновение, и в бегство бросились бы все вокруг меня, и я, опережая их порыв, гарднул. Не разбегаться! Всем держаться вместе! Не отставать! Впрочем, последнее предупреждение для перебуканных людей было излишним. Растерянные и ничего не понимающие люди с готовностью выполнили мою команду. Они побежали бы всё равно. Блять, не нашлась бы сила способная удержать их на месте. Но сейчас мы хоть бежали в одну сторону, и в лес вломились компактной группой. Углубляться в чащу мне не хотелось. Бывают ситуации, когда в отступлении нет ничего позорного. Глупо умирать, не имея возможности ответить противнику хоть чем-то. Но перед пробежкой неплохо осмотреться, стоит ли вообще бежать, а если стоит, то куда? Стоять, горкнул я на первой же полянке и остановился. Все недоумённо остановились, и я поспешил объяснить дальнейшие действия, говоря громко и чётко, чтобы дошло до всех. Надо узнать, что случилось. Если понадобится, отойти дальше в лес успеем всегда. Запомните, не разлуччаться ни в коем случае. в одиночку не выжить, всем ждать меня здесь. Я на берег, посмотрю, что там. За старшего остаётся Ившин. Во время краткого монолога я обвёл взглядом тех, кто последовал за мной. На поляне нас оказалось около 40 человек. Пересчитать было некогда. Лудитский, Детский, Грумов, Панаев, несколько моих ребят и незнакомых мне мужчин, с десяток женщин и четверо детей. Из моих подчиненных тут были шестеро – Слава Сколей, Генка Грушевский, Жора и двое, кого я знал лишь по фамилиям – Губарев и Зарецкий. Семь стволов или четверть имевшихся перед этим сил. Назначив Колю Старшим, я не стал медлить и побежал обратно. Причины нападения меня по-прежнему не интересовали. Какими бы они ни были, на их осмысление требовалось время и хоть какие-то дополнительные факты. Размышления хороши в тиши кабинетов. Нам же требовалось действовать, предупреждать следующий ход противника и в зависимости от обстоятельств сопротивляться или отступать. Прочее придется оставить на потом, если это потом когда-нибудь наступит. Мы мало отдалились от берега и вернулся я очень быстро. Сбавил шаг, пригнулся и осторожно выглянул из-за какой-то пальмы. Пляж был у сей антилами. Кое-кто еще шевелился, пытался встать. У меня дрогнуло сердце от жалости. И от того, что помочь я ничем не мог, да и не имел такого права. На полене меня ждали доверившиеся мне люди, в том числе женщины и дети. Я был обязан попытаться спасти хотя бы их. Вдали от берега в плотную кнекрасоу виднелись пиратские корабли. Судьба нашего ланьера была безнадёжной. Стрелявший по нам фрегат всё ещё стоял на якоре, но от него к берегу торопливо двигались четыре заполненные до отказа шлюпки. Будь у меня отделение со штатным оружием. Мы бы уложили их все. Но увы. И вылез лишь бесполезный в серьёзном бою револьвер до фора минуты в 3. Выбора не оставалось. Я бегом бросился назад, выскочил на поляну и в глазах ждущих всё-таки ждущих людей прочитал обращённую ко мне надежду. Уходим, с ходу объявил я, двигаться компактной группой, друг друга из виду не терять. Рушевский, Ившин, Зарецкий замыкающие. Чертков прикрываешь слева, Губарев справа. Мы с Жорой идем впереди. Не отставать. Пошли. Я повел их вглубь острова быстрым шагом, почти бегом. Летом я старался забирать как можно левее. Помнил об ушедшей в обход острова Бригантини. С ней уже наверняка высадили десант, который должен перекрыть нам все пути к отступлению. Мы не успели отойти достаточно далеко, когда справа и чуть впереди начали потрескать выстрелы. Серьезной перестрелки не было, то одиночный выстрел, то несколько подряд, но нашего настроения они отнюдь не улучшили. Будь я один, Николеброй сбросился бы туда, где мои земляки вступали в короткий бой, но все же не вести же с собой всю толпу. Но как оставить их одних, раз тем более не ясно, удастся ли проскользнуть, не наткнувшись на врага? Не проскользнули. Мы уже не шли, обижали и все-таки не успели раньше нападавших. Возможно, и не могли успеть. Времени замкнуть кольцо у них было достаточно. Нам еще повезло, что у пиратов не хватило людей, чтобы сделать заслон плотнее. Лес он и есть лес. Видимости в нем минимальная. Мы буквально наткнулись на растянувшихся цепи флигустеров. Их было человек 15. А нас фактически только четверо. Я, Жора, Губарев, Чертков. Трое шли в арьергарде, а пассажиров я вообще в расчет не брал. Первыми с пиратами столкнулись мои с Жорой. Они появились перед нами внезапно и сразу стали стрелять. Я успел увидеть, как они вскидывают оружие, и мгновенно бросился на землю. Револьвер я держал на готове, и ответный огонь открыл сразу же, даже не успев подумать, в кого стреляют. Хватало знания, что это враги, и все прочее пошло само собой. Я действовал привычно, как уже доводилось в других землях и с другими противниками. Но абсурдность случившегося все-таки сыграла свою роль и расстреляв барабан, я свалил только троих. Рывком вскочив, я отпрянул за ближайшее дерево, откинул барабан и вскинул револьвер стволом вверх, вытряхивая стрелянные гильзы. Торопливо набивая опустевшие гнезда, я слышал частую стрельбу жориного пистолета. Правее, похоже, отстрелился Губарев. Готово. Я щел, щелчком послал барабан на место, выскочил из-за дерева и едва не налетел на, здоро, на здорового верзилу, Тот сразу вскинул руку с кроткой саблей. Я увидел, как она стала опускаться на меня, но успел увернуться и дважды выстрелил. Ещё один пират выскочил чуть правее, и я перехватил револьвер двумя, двумя руками, аккуратно осадил новым противнику пулю между глаз. Потом дважды выстрелил в мелькнувшего между деревьями пирата. В барабане остался один патрон, и я нагнулся над убитым, собираясь воспользоваться его оружием. В левой руке покойника был зажат для настольный пистолет с собачкой сбоку. Такие пистолеты можно увидеть разок что в приключенческих фильмах, и мне осталось лишь с досадой плюнуть и облегчить душу крепким словцом. Но даже выругаться я не успел, потому что заметил справа американня тел и повернулся туда. В метрах в 15 от меня Жора сцепился в рукопашную с двумя пиратами и приходилось ему туго. Пистолета у Жоры не было, видно кончились патроны, и он мог рассчитывать только на руки. письмечу у него висела здоровенная сумка, в таких хорошо таскать товары из Турции, а не личные вещи. И сейчас на здорово мешало владельцу. Джора изловчился, сбросил сумку и огрёл ею одного из пиратов до да так, что тот покатился на землю. В эту секунду ещё один флебустер выскочил из кустов и направил на Джору мушкет. Я выстрелил навскидку, и мушкетёр рухнул, однако теперь и я на время остался без оружия. Жора изловчился, нанес последнему пирату такой удар, что позавидовал бы и Брюс Ли. Пират совершил короткий полет, врезался в дерево и сполз по нему уже мертвым. И тут сбитый с ног первым приподнялся и вскинул руку с пистолетом. «Жора!» Я торопливо выхватил нож, но тут раздался выстрел. Жора успел повернуться на крик и принял пулю к груди. Одновременно мой нож, коротко свистнув в воздухе, вошел стрелявшему в шею. Пират закрепел, ну и Жора медленно осел на землю. Рубашка на груди быстро напиталась кровью. Но я, прежде чем броситься ему на помощь, перезагадил револьвер и убедился, что живых врагов поблизости нет. «Как ты?» – подбегая к Жоре, я по дороге выдернул из трупа свой нож. Сильно ранил. «Ах, хрен его знает!» – Жора кое-как поднялся, опираясь на меня. Сумку он сразу подобрал и держал как сокровище. «Да помогите же кто-нибудь!» – прикрикнул я на свое стадо, появившееся после прекращения стрельбы. Несколько человек, включая Родецкого, засуетились вокруг Жоры, а я торопливо обошел поле скоротечного боя. На полянках и среди деревьев в самых разнообразных хозах валялись 17 трупов в грубой одежде с допотопным оружием. Но и с его помощью им удалось убить Губарева и одного из пассажиров. Еще несколько пассажиров сбежало в панике неведомо куда – И искать их я не собирался. Я забрал себе поэму битого Губарева и запасную обойму к нему. Велел собрать на всякий случай все оружие пиратов и повел отряд дальше. В выборе цели я не колебался. Все равно никаких других мест на острове я не знал. И ближе к вечеру мы добрались до вершины центральной горы, той самой, куда мы поднимались с флейшманом Валерой и Пашкой. Но на сей раз никого из них со мной не было.